Ты хочешь знать, почему я выбрал себе такую жизнь? Тебе это действительно интересно? Эннвик смотрел ему в глаза. Ну же, валяй. Нет, на самом деле тебе плевать на это. Ты самонадеянная мелкотрапчатая жопа. Нет, не плевать. Просто тебе нечего сказать. Ты! У Грей Вольфа заходили желваки, проклятый идиот. Да я, в числе прочего, еще ирландец. Но в Ирландии я никогда не был. Моя мать наполовину сугуамиш. Ее не принимали за свои ни белые, ни индейцы. И вот она вышла замуж за иммигранта. И тот тоже был всем чужой. Очень трогательная история, но ты мне ее уже рассказывал. Расскажи что-нибудь новое. Нет, я буду рассказывать тебе только правду, а ты будь добр, слушай, ты прав. Я не индейц, хоть и им. Я бы и ирландцам не стал, даже если бы начал литрами жрать пойло. И никакой я не белый американец, хотя в нашей семье были и они. По-настоящему я никто, и изменить это я не в силах. Он сверкнул глазами. Тебе достаточно зад оторвать от стула, и ты все изменишь. Ты можешь всю свою историю повернуть куда угодно. Я же мою никуда. Блин, блять. О, ну, разумеется, в свое время я мог бы взяться за ум и чему-нибудь выучиться. Ведь мы живем в открытом обществе. Никто не станет спрашивать, из каких запчастей тебя собирали родители, если ты успешный человек. Я им не был. Есть такие этнические лоскутные коврики. Они со всего мира взяли самые лучшие. Они всюду дома. А мои родители — простые, запуганные люди. Они не сумели внушить мне хоть какую-то самоуверенность. Они чувствовали себя лишними, а я взял из всех составляющих худшее. Мне ничего не удавалось. А единственное, что получилось, тоже сорвалось. А, да, на флоте. Твои дельфины. Грей Вольф мрачно кивнул. Там было хорошо. Я был лучшим тренером, и тогда мне никто не задавал детских вопросов. Но едва я очутился на улице, как все снова началось. Моя мать замучила отца индейскими обычаями, а он ее своей постоянной тоской по родине. Каждый пытался как-то самоутвердиться. Я не думаю, чтобы они особо стремились к национальной гордости. Их бы устроило просто явиться в мир и сказать «А пошли вы все!» «Здесь моя родина, слышите, вы! Я у себя дома!» То были их трудности. Тебе не надо было делать их проблемы своими, ах так. Послушай, Джет, ты стоишь передо мной шкаф шкафом и уверяешь меня, что настолько был травмирован конфликтом твоих родителей, что до сих пор не можешь прийти в себя. Энвик сердит и запыхтел. Какая к черту разница, индейец ты, полуиндейец или ирландец? Никто не отвечает за твою внутреннюю родину, кроме тебя самого, даже родителей. Грейвольф удивленно молчал. Потом его глаза... Прокралось удовлетворение, и Эновик понял, что проиграл. — О ком мы, собственно, тут говорим? — спросил Грейвольф со злобной ухмылкой. Эновик молчал и смотрел в сторону. Грейвольф медленно выпрямился. Улыбка сошла с его губ. Вдруг стало заметно, как он утомлен и измучен. Он прошел к маске на стене и остановился перед ней. — Окей, может быть, я идиот, — сказал он тихо. Не расстраивайся, Энвик правил рукой по глазам. Мы оба идиоты. И ты больше, это маска из хупуканун. Вождя Джона. Ты ведь понятия имеешь, что это такое, верно? Я тебе скажу, что это такое. Это бокс. Место хранения масок, головных украшений, церемониальных предметов и так далее. Но это еще не все. Ху-пуканум лежат наследные права вождей. Купу Канун документирует их территорию, их историческую идентичность, их наследные права. Он свидетельствует, кто ты и откуда родом. Он обернулся. Ты мог бы гордиться этим. Но ты отрекся от всего, что ты есть. Я должен нести ответственность за народ, принадлежность к которому я чувствую. А ты принадлежишь к народу и покинул его. Ты упрекаешь меня, что я не аутентичен. Я не могу быть аутентичным, я пытаюсь завоевать тебе хотя бы кусочек аутентичности. Ты же, наоборот, аутентичен. Но ты не хочешь быть тем, кто ты есть. Однако ты и не тот, кем хочешь быть. Ты говоришь мне, что у меня внешность, как в плохом вестерне, но это хоть какое-то утверждение. А ты вздрагиваешь от одного вопроса, не макали ты случайно? Откуда ты знаешь? Глава, конечно. Ведь она здесь была. Только не упрекай ее, сказал Грейвулт. Спросить тебя об этом второй раз она уже не отважилась.